так же, как дым, поднимаясь от города, сходит до неба с острова Дальнего, где осажден неприятелем город. Мерясь в битве ужасной с врагами, весь день непрерывно граждане бьются со стен, но едва лишь закатится солнце, сюда огни зажигают сигнальные, свет их высоко к небу вздымается вверх, чтоб соседи его увидали, и с кораблями своими на помощь пришли к Так Также и свет с головы леса достиг до эфира, за стену выйдя, он стал возле рва. На свойском ахейском он не мешался. Разумный завет материнский он помнил. Ставший близ рва, закричал От себя и палада Афина крикнула. Страшное вдруг охватило троянцев смятенье. Так же, как трубные звуки далеко разносятся всюду, оповещая всех граждан о приступе вражью на город, так далеко разносился и голос Иакова внука. Медный голос его едва услыхали троянцы, дрогнуло сердце у всех. Повернули назад в колесницах быстрые кони, погибель грозящую духом почуев. В ужас возницы пришли, увидавши огонь неугасный над головой Ахиллеса Пеллида, высокого духом, страшно пылавший, его разжигала палада Афина. Трижды ужасно над рвом закричал Ахиллес Богоравный. Трижды смешались фаланги троян и союзников славных. Тут от своих колесниц и от копий своих же погибло лучших двенадцать троянских бойцов. Между тем аргивяне с радостным духом Патрокла к себе увлекли из-под копий и положили в носилки. Товарищи милые, плача, труп окружили. Меж ними шагала хилес ноги Слезы горячие он проливал, На товарища глядя, Острый пронзенного медью, лежавшего мертвым в носилках, друга, которого сам с колесницей своей и с конями в битву послал, Но живого, пришедшего с битвы, не встретил. Неутовимому солнцу, меж тем воловокая Гера, Против желания его в океан не спуститься велела. Скрылось солнце в волнах, И ахейцев божественных войска, Мощный бой и войну, всем ужасную, кончило тотчас. Также с другой стороны и троянцы, ушедшие из битвы, От колесниц отпрягли своих лошадей быстроногих и на собрание сошлись до того, как подумать о пище, стоя держали троянцы совет. Из них ни единый сесть не посмел. Ужасались они, что опять появился так уклонявшийся долго от битвы Ахиллес быстроногий. Полидамант панфаит рассудительный, Стал говорить к ним. Только один между всеми смотрел и вперед, и назад он. Гектору был он товарищ. В одной не ночи родились. Он выдавался речами, а Гектор могучей пикой. Доброжелательство полный к собранию он обратился. «Тщательно все обсудите, друзья мои». Я ж полагаю, в город уйти мы должны, и перед станом врагов, на равнине не дожидаться священной зари, нашей стены далеко. В дни, как пылал этот муж, как о ярой враждою, легче намного нам было сражаться с сынами ахейцев. Сам веселился я духом, пред станом ахейским ночуя, Думал, что скоро судами, двухвостыми мы овладеем. Нынче же страшно боюсь быстроногого я Ахиллеса. С духом безмерно могучим своим ни на шаг не захочет он нас среди неравнина остаться, где мы и Охейцы поровну между собой разделяем аресову ярость. Будет борьбу он за трое вести и за женщин троянских, В город вернемся скорей. Послушайтесь, будет ведь вот как. Быстрого сына Пелея от битвы сейчас удержала ночь амбросийная. Если ж и завтра нагрянулся оружием, тут же застанет он нас, ни один Ахиллеса узнает. С радостью тот возвратится в священную Трою, то сможет в бегстве спасения найти. Растерзают немало троянцев хищные птицы и псы. Никогда мне об этом не слышать.